иные меры процессуального принуждения Иными мерами процессуального принуждения признаются. Первое обязательство о явке. Второе привод. Третье временное отстранение от должности. четвертое Наложение ареста на имущество. Пятое. Денежное взыскание. Обязательства о явке. В случае отсутствия оснований для избрания меры пресечения в целях обеспечения установленного законом порядка уголовного судопроизводства, а также надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь, прокурор или суд вправе взять у подозреваемого или обвиняемого обязательство о явке. Обязательство о явке в случае необходимости может быть взято и у потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, экспертов, специалистов, переводчиков и или понятых. Обязательство о явке – это письменный документ, в котором подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель обязуется своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд. а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом. В этом документе делается отметка о разъяснении ему последствий нарушения данного обязательства. Обязательство о явке не является мерой пресечения. Между тем нарушение обвиняемым подозреваемым, принятого на себя обязательства, влечет привод и возможность применения к нему соответствующей меры пресечения. Привод Если подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, свидетель, гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, специалист, переводчик и или понятой, не явились по вызову обычно дважды без уважительной причины к ним может быть применен привод который состоит в принудительном доставлении данного лица к дознавателю следователю прокурору или в суд данная мера процессуального принуждения производится органами дознания по постановлению дознавателя. следователя, прокурора, а также судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов по поручению суда. Постановление дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определение суда о приводе перед его исполнением объявляется лицу которая подвергается приводу под расписку. Временное отстранение от должности Данная мера процессуального принуждения может быть применена только в отношении подозреваемого или обвиняемого. Она состоит во временном запрете продолжать работу на той должности, на которой обвиняемый подозреваемый трудится. Решение о временном отстранении обвиняемого подозреваемого от должности вправе принять только суд. Данное постановление судом выносится по инициативе лица, в чьем производстве находится уголовное дело. Соответствующее ходатайство перед судом по месту производства предварительного расследования возбуждает следователь, дознаватель, согласие прокурора. Особый порядок предусмотрен для временного отстранения от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. К такому должностному лицу указанная мера процессуального принуждения может быть применена лишь в случае предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В указанной ситуации генеральный прокурор РФ направляет президенту РФ представление о временном отстранении от должности указанного лица. Решение о временном отстранении принимает президент РФ. Наложение ареста на имущество Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Наложение ареста на имущество – это всегда мера процессуального принуждения, однако в некоторых случаях, Оно может выступать в качестве следственного действия, так как иногда, помимо основной, преследует цель собирания доказательств, а протокол такового содержит в себе данные, имеющие отношение к делу. Цель наложения ареста на имущество Первое. Обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска. Второе. Обеспечение других имущественных взысканий. Третье. Собирание доказательств. Нельзя налагать арест на ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестных приобретателей. Условия наложения ареста на имущество. Первое. Наложение ареста на имущество производится после возбуждения уголовного дела. Второе. Наложение ареста на имущество возможно при наличии в распоряжении компетентного органа достаточных данных о причинении преступлением материального вреда. как до заявления гражданского иска, так и после этого. Третье. В целях обеспечения возможной конфискации имущества, полученного в результате преступных действий, либо нажитого преступным путем, или возмещения вреда, причиненного преступлением, арест на ценные бумаги, либо их сертификаты, налагается по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг. Четвертое. Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. Пятое. специальный субъект, на чье полученное в результате преступных действий либо нажитое преступным путем имущество может быть наложен арест. А обвиняемый, Б подозреваемый, В лица несущие по закону ответственность за действия обвиняемого подозреваемого, Г иные лица, у которых находится имущество, полученное в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. Порядок наложения ареста на имущество следующий. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности наложения ареста на имущество. Второе. Прокурор а также дознаватель или следователь, с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество. Третье. Принимается судебное решение о наложении ареста на имущество. В судебном решении о наложении ареста на облигации Должны указываться не номера облигаций, а количество ценных бумаг и их общая стоимость. Четвертое. Готовятся видео, кино, фотоаппаратура и другие технические средства. Пятое. Приглашаются понятые и, если это необходимо, специалисты. Шестое. Разъясняются права, обязанности, ответственность участников, если есть в этом необходимость, предупреждаются о неразглашении данных предварительного следствия. И порядок наложения ареста на имущество. Седьмое. Собственно наложение ареста на имущество. Восьмое. Производится, в необходимых случаях, измерения, фотографирование, кино, видеосъемка. Девятое. Изъятие, передача, на хранение арестованного имущества. Десятое. Составляется протокол наложения ареста на имущество. Одиннадцатое. Лицу, которому имущество передано на хранение, разъясняется его ответственность за сохранность этого имущества, что отражается в протоколе. 12. Копия протокола наложения ареста на имущество вручается лицу, на чье имущество наложен арест. Применение данной меры процессуального принуждения отменяется на основании постановления определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в осуществлении этой меры отпадает необходимость. Денежное взыскание. Общая характеристика. В рамках привлечения к уголовно-процессуальной ответственности на лицо может быть наложено денежное взыскание в размере до 25 минимальных размеров оплаты труда. Денежные взыскания налагаются в двух случаях. Первое за неисполнение предусмотренных УПК обязанностей. Второе за нарушение порядка в судебном заседании. Денежные взыскания налагаются на участников уголовного судопроизводства, однако они не могут быть наложены на государственные органы и должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс. Нарушителями порядка в судебном заседании могут быть не только участники уголовного судопроизводства, Тем не менее, на таких нарушителей порядка, не участников уголовного процесса, денежное взыскание также налагаться не может. Порядок наложения денежного взыскания Порядок наложения денежного взыскания отличается в зависимости от того, на судебной или досудебной стадии имело место нарушение, за которое лицо подлежит уголовно-процессуальной ответственности. Когда нарушение допущено в ходе судебного заседания, то взыскания налагаются судом в том судебном заседании, где это нарушение имело место, о чем суд выносит определение или постановление. более детализирован. Порядок привлечения к уголовно-процессуальной ответственности в случае совершения нарушения на стадии предварительного расследования. В этом случае порядок наложения денежного взыскания следующий. Первое. Дознаватель, следователь или прокурор составляет протокол об установленном нарушении. Второе. Данный протокол направляется в районный суд. Третье. В судебное заседание вызывается лицо, на которое может быть наложено денежное взыскание, и дознаватель, следователь или прокурор, составивший протокол. Четвертое. Проводится судебное заседание. пятое. Выносится постановление о наложении денежного взыскания или об отказе в его наложении. Шестое. Лицу, составившему протокол, и лицу, на которое наложено денежное взыскание, направляются к копии соответствующего постановления.